Глава восьмая «Мать не выходила на связь всю последнюю неделю, и это было очень странно», — думала Пола, паркуя машину на стоянке аэропорта в воскресенье. Они с Джинни всегда были близки, каждый день не раз говорили по телефону или обменивались сообщениями, а то и встречались. Когда Пола в первый раз стала мамой, Джинни была для нее путеводной звездой в первые недели материнства. Она часами катала коляску с крошечным льюком, мучившимся от колик, давая дочери возможность хоть немного поспать. Разумеется, Пола всегда любила мать, но только увидев, с какой нежностью и с каким трепетом Джинни обращается с внуками, она по-настоящему поняла, насколько крепкими могут быть семейные узы и какой сильной может быть любовь между поколениями. Но в последние семь дней мать не прислала ни одного жизнерадостного сообщения, не позвонила, не выложила никаких забавных фото в семейную группу в WhatsApp. Без Джинни в жизни Полы образовалась дыра. И не только Пола попала в зону молчания, никому из семьи мать не писала и не звонила. Пола сначала отправляла ей сообщения, текстовые и голосовые, чтобы поддержать, но они оставались без ответа. Потом она начала волноваться, что её мама сбежала в самоволку во время пересадки или произошло что-то плохое. Спустя два дня, Пола в панике позвонила в отель, так как её мучило дурное предчувствие. А что если? Если с мамой что-то случилось, когда она была одна, Пола убила бы папу за это, убила бы собственными руками. Но ваша мать в отеле и говорит, что с ней всё в полном порядке. Заверил её менеджер на отвратительном неуклюжем английском. Она прекрасно проводит отпуск, но не хочет ни с кем говорить. Вот оно как. В конце концов, можно было понять, если Джинни захотелось ненадолго отключиться от реального мира. Но только... Её мама была гордой женщиной, и путешествия в одиночестве были совершенно не в её характере. Пола догадывалась, что Джинни должно быть рыдает в белоснежную гостиничную подушку, отчаянно одинокая, испытывающая неловкость от того, что ей всё приходится делать одной. «Скажите им, что со мной всё в порядке», — Пола представила, как мама с заплаканным лицом шмыгает носом, когда к ней в номер стучится менеджер. Что подумает персонал отеля о семье Мортимер, которая допустила подобное? По мнению Полы, Гарри следовало бы лететь на Мадейру следующим же рейсом, умолять её прощение. Но вместо этого он вернулся в Йорк и гостил в доме Дэйва в Клементаре, потому что не мог оставаться один. Хоть бы об этом подумал. когда изменял маме. сердито сказала себе Пола. Я отвезу паповый аэропорт, предложила Пола Дэйву накануне вечером. Средний брат был ей ближе всех по возрасту, и она любила его сильнее остальных братьев за доброту и серьёзность. Джон, самый старший, всегда бросался вперёд и первым всё делал. Стивен, самый младший, был бунтарём, постоянно замышлял всевозможные шалости. Дэйв и Пола были средними в семье, послушными детьми, уравновешившими ситуацию. Я просто хочу сама встретить маму. Понимаешь, о чём я? Я по-настоящему без неё скучала. Я тоже скучал, сказал Дэйв. Потом понизил голос. Что касается папы... Честно говоря, он без неё совершенно потерянный. Не знает, что ему с собой делать. Он ни разу за всю неделю не приготовил себе ланч, пока мы с Банни были на работе. Говорит, что не хочет позволять себе вольности. Скорее, он не умеет включать тостер, отреагировала Пола, закатив глаза. Её папа принадлежал к старой школе мужей, которые считают кухню и всё находящееся в ней территорией жены. Но ему следовало бы хотя бы попытаться и что-нибудь себе приготовить, а не сидеть весь день голодным, — с досадой подумала Пола. Как бы там ни было, теперь Пола и Гарри вместе шли через терминал. Обоим не терпелось встретить Джинни. «Зал прибытия вон там», — сказала Пола, указывая вперёд. «Но что ты чувствуешь перед встречей с мамой?» поинтересовалась она, с болью в сердце вспоминая, как дрожала нижняя губа мамы в последний раз, когда они собирались вместе. «Ты уже подумал о том, что ей скажешь?» Гари смотрел в Пол, пока они шли. И Пола гадала, не вспоминает ли он сцену недельной давности и то, как поступила Джинни. «Ну, я уже миллион раз это говорил», — ответил он. «Мне искренне жаль, и я люблю её. И я надеюсь, что она сможет простить меня». на его лице появилось выражение испуга. «Но если нужно, я повторю всё это снова, как только её увижу. И я буду повторять эти слова до тех пор, пока она не примет мои извинения». «А что насчёт Фрэнки? Она с тобой связывалась?» — спросила Пола. Испытывая странное чувство, как это случалось всегда, стоило ей подумать об этой неизвестной сестре, загадочной гостье на празднике. Поле не удалось даже взглянуть на неё, но она почему-то всё время представляла разгневанную молодую женщину, жаждущую мести. «Тебе удалось её разыскать?» «Разыскать её?» Они остановились перед экраном с расписанием прилётов и вылетов, и Гарри уставился на него невидящими глазами. «Ой, я даже не думал. То есть ты можешь поискать её на Фейсбуке или загуглить её фамилию, если знаешь», — продолжала Пола. до конца не понимая, почему она помогает отцу, хотя сама даже не знает, нужна ли ей сводная сестра. «На Фейсбуке», — повторил Гарри, как будто это была какая-то страна, о которой он слышал, но никогда там не бывал. «Думаю, я мог бы попытаться, если ты считаешь, что это хорошая идея», — неуверенно добавил он. Тут его лицо просияло, и Гарри указал на экран. «Её самолёт приземлился», — воскликнул он. она вернулась, она вернулась. Гарри выглядел таким по-дески взволнованным, но при этом настолько нервным и уязвимым, что поле впервые стало его немного жалко. Без мамы папа действительно был беспомощным. Если бы Дейв и Бани не взяли его к себе, он бы, вероятно, всю неделю питался кое-как. Этим утром Пола заехала вместе с ним в родительский дом и обнаружила, что почта так и валяется кучкой на коврике у двери, Комнатные растения поникли, а сливочное масло, оставленное на блюдце с предыдущих выходных, протухло. «Папа, нельзя допустить, чтобы мама вернулась в такой дом», — сурово сказала она отцу, открыв дверцу холодильника и обнаружив, что он практически пуст. Пола отправила Гарри за продуктами, а сама принялась за уборку, удивляясь его беспомощности. «Ничего удивительного в том, что ему хочется, чтобы всё вернулось на круги своя». «Возможно, после этого он будет ценить Джинни чуть больше». «Нам придётся немного подождать, папа. Ей ещё надо забрать чемодан и пройти паспортный контроль», — предупредила Пола. Но Гарри уже торопливо шёл к воротам. Она последовала за ним, и они стали ждать вместе. Сначала прилетевшие выходили поодиночке, потом хлынули толпой. Это был поток загорелых людей, жизнерадостных и окрепших после отдыха на Мадейре. Пакеты из «Дьюти-фри» Весело позвякивали. Раздувшиеся чемоданы катились на колёсиках. Одна семья направилась к парковке, другую встречали друзья. Мужчины и женщина в тёмных очках были явно с похмелья, они держались за руки и улыбались друг другу. Пассажиры выходили один за другим, но джини всё не было. Через полчаса после того, как самолёт приземлился, через ворота тяжело шаркая ногами, вышел пожилой мужчина с ходунками. За ним ворота закрылись. Казалось, можно было услышать, как бурлит возбуждение Гарри. Ворота оставались закрытыми. Он нахмурился и облизнул губы. «Это странно», — сказал он. «Где же она?» «Мама, должно быть, зашла в дамскую комнату, чтобы подкрасить губы», — предположила Пола. «Ведь все знали, что Джинни красит ресницы, даже отправляясь работать в саду. А уж эффектные выходы она всегда любила». К тому же, если бы сама Пола поссорилась с мужем до такой степени, что в ярости улетела в отпуск одна, она бы уж точно, чёрт побери, зашла в туалет и проверила прическу и макияж, прежде чем выйти из зоны прилёта. А разве большинство женщин поступило бы иначе? «Возможно, задержка с багажом», — предположил Гарри, глядя на свои часы. «Они же перевозят чемоданы в таких больших тележках, да?» «Никогда не знаешь, а вдруг одна из таких тележек застряла или...» Его голос прервался. «Мама появится через минуту», — попыталась подбодрить отца Пола. Но прошла и эта минута, и следующая, и ещё одна. И они оба начали сомневаться в этом. «Всё в порядке, мама?» пол отправила сообщение матери, пока Гарри шёл к стойке информации, надеясь выяснить местонахождение жены. Через несколько секунд... Телефон Полы пискнул, оповещая о входящем сообщении. Пола прочла его и ахнула. «Ой, папа!» — позвала она, моргая и снова перечитывая текст, проверяя, не сошла ли она с ума. «Тебе лучше подойти сюда и прочитать это». «Не может быть!» — изумлённо выдохнула Робин, когда Джон передал ей последние новости от Джинни. «Её не было в самолёте?» «А с ней всё в порядке?» — с тревогой спросила бани когда Дэйв сообщил новости ей. «Что ж, а когда она вернётся?» «Какого чёрта?» — это было сообщение Стивена. «Нужно ли нам вмешаться?» «Чёрт подери!» — выпалил мэт Он сидел в шезлонге в патио, когда Пола вернулась домой, всё ещё не приходя в себя от шока, и рассказала ему о самых последних событиях. «И что теперь?» Пола рухнула в кресло, рядом с ним. Она никак не могла поверить в то, какое сообщение ей прислала мама. «Я решила остаться здесь ещё на некоторое время», — говорилось в нём. Её простота ограничила с грубостью. «Отлично провожу время. Не знаю, когда вернусь». «Что теперь?» — повторила Пола, массируя висок, чувствуя, как подступает головная боль. «Папе нужно каким-то образом убедить её вернуться». «Иначе...» — она пожала плечами, мрачная, не в силах отойти от потрясения. «Иначе ты не хуже меня знаешь, что из этого выйдет».